Глава одиннадцатая. Заполняя внутреннюю пустоту. Итак, мы обсудили с вами множество мощных психологических техник и инструментов. Аффирмации, да своей вселенной, позитивное мышление, принятие на себя ответственности, беспроигрышные решения, выбор любви и доверия, умение давать и так далее. Что же делает их такими сильными? Они помогают нам открыть некое место внутри себя, соприкоснувшись с которым мы в состоянии почувствовать себя наполненными. Это место внутри называют по-разному. Внутреннее я, высшее я, сверхсознательное, высшее сознание, божественная сущность. Мне нравится определение высшее я, просто потому что оно предполагает у нас способность подняться над той частью себя, которая привычно обитает вместе мелочным, провоцирующим страх, ненависть и всевозможные формы негативизма. Тем самым в наш ум привносится новый план бытия, далекий от повседневных огорчений и борьбы. Некоторые психологи верят в существование высшего «я» и в его способность оказывать влияние на человека. Поэтому свою работу с высшим «я» они называют высшей психологией. Другие же определяют эту область психологии как трансперсональную. Область высшего «я» затрагивается также в трудах многих метафизиков и педагогов. Согласно их предположениям, Высшее Я обладает высокой степенью чувствительности и способна настраиваться на гармонию потока Вселенной. Ему присущи многие возвышенные качества – творчество, интуиция, доверие, любовь, радость, вдохновение, целеустремленность, забота, щедрость. Иначе говоря, все, что бы мы хотели испытать и прочувствовать – умом или сердцем. Слишком многие из нас в поисках полноты и целостности существования ищут ответы где-то там, во внешнем мире. Отчуждение, одиночество и опустошенность – вот постоянные спутники таких скитаний. И что бы мы ни делали, чем бы ни обзаводились, ощущение полноты жизни как не было, так и нет». Это пустота, или, иначе говоря, ничем не заполняемое одиночество, знак того, что мы сбились с пути и самое время корректировать направление. Вот только порой кажется, что коррекция – это сменить что-то старое на новое, сменить старого мужа на нового, переехать в новый дом или город, сменить машину, работу и тому подобное. Но это все не то. Я убеждена, что на самом деле все мы заняты поисками этой божественной сущности внутри себя. Отдалившись от своего высшего «я», мы начинаем чувствовать божественную ностальгию, как метко выразился Роберто Ассаджоли. Итальянский врач-психиатр, которого Фрейд считал одним из своих последователей в Италии основатель так называемого психосинтеза, направление практической психологии, открытого для всех достижений в области образования, психотерапии и медицины. Когда к вам приходит это чувство потерянности, утраты своей дороги в жизни, просто прибегните к помощи упражнений для настройки на высшее «я». Это поможет вам снова оказаться в потоке в приятном и полноводном течении вашей жизненной реки. Возможно, вы спросите, где же это высшее «я» пряталось всю мою жизнь? Нам нередко доводится слышать такое сочетание слов «тело, ум и дух». Им определяется целостность нашего существования. Современная наука по большей части сосредоточена на вопросах тела и ума. Духовная часть — Связанное с «высшим я», оказалась вне сферы ее интересов. Кроме того, духовному всему, что связано с «высшим я», сейчас почти нигде не учат. Поэтому неудивительно, что мы почти полностью сконцентрированы лишь на своих интеллектуальных и физических аспектах. Многие люди даже не задумываются о том, что имеют и духовную сторону – Вдобавок ко всему, некоторым не нравится само слово «духовный». Услышав его, они моментально переводят разговор на другую тему. Дело в том, что они отождествляют духовность с религией и Богом. Люди, далекие от религии, лишь заслышав слово «духовный», сразу же спешат перевести разговор на другую тему – в моей же интерпретации это слово будет приемлемым вне зависимости от того, религиозны вы или нет. Духовным я называю «высшее я», ту область внутри нас, что является средоточием любви, доброты, радости и всех тех качеств, которые я упоминала ранее. Можете мне поверить. Не исследуя свою духовную сторону, не открыв, сознательно или неосознанно, духовный путь внутри себя, вы постоянно будете чувствовать неудовлетворенность. Не сомневаюсь, что время от времени все мы совершаем поступки, исходя из этой внутренней духовной области, пусть даже и не отдаем себе в этом отчеты. Вы были когда-либо растроганы до слез тем, что помогли кому-то. Когда вы смотрели на прекрасный цветок или закат, Переполняло ли вас чувство полноты и изобильности нашей Вселенной? Или, может быть, вы сумели разглядеть за чьим-то безобразным поведением боль и страдания и ответили любовью? Когда герой фильма вышел победителем из серьезной переделки, радовались ли вы за него искренне? Если эти и подобные чувства вам знакомы, тогда вам знакомы и проявление высшего «я» в вашей жизни». Вы преодолели ограничения мелочного и повседневного. Она даже спасибо не сказала. Он вечно разбрасывает по квартире свои грязные носки. Почему он не звонит? И прикоснулись к прекрасному миру за пределами обыденного. Когда высшее «я» личности присоединяется к коллективному высшему «я», ощущение становится еще ярче. Помните радостное волнение при виде церемонии открытия Олимпийских игр? В такие моменты думаешь, каким прекрасным был бы мир, если бы все люди стремились помогать друг другу. Вот оно, прикосновение к коллективному высшему «я». Оно может создавать ощущение огромной силы и любви. Не спорю, ощущение силы и даже волны душевного подъема могут быть созданы и злом. Разница в том чувстве блаженства, которое вы получаете при соприкосновении с пространством любви высшего «я». Сила из негативного источника не в состоянии смягчить нашу божественную ностальгию, она делает ее лишь острее. И когда временное ощущение могущества иссякает, вы остаетесь один на один со своими страхами, в смятении и растерянности. Когда же вы руководствуетесь Высшим Я, то возникает ощущение внутренней собранности и изобилия, даже переполнения этими чувствами. При этом ваши страхи исчезают сами собой. Высшее Я помогает нам творить чудеса. Так в экстремальной ситуации человек может поднять машину или справиться с заданием, которое все считали невыполнимым. Я часто слышала, как люди потом говорили, «Не знаю как, но я сделал это». Их сила исходила от высшего «я». Теперь, когда вы познакомились с высшим «я», позвольте представить вам некую сверхпростую модель бытия. Название всеобъемлющее она тоже не претендует. В нее не включены многие аспекты как нашего внутреннего, так и внешнего мира. Она лишь напоминает о том, что мы способны выбирать свой жизненный опыт. Внутренний говорун, как вы помните, это часть нас, которая привычно нагнетает страсти потоками негативной информации. Его можно считать вместилищем всех так называемых отрицательных сигналов, полученных нами с самого момента рождения. Здесь содержится наше инфантильное эго, которое требует постоянного внимания и представления не имеет о том, что такое давать. Сознательный ум посылает уму подсознательному приказы, основанные на информации, которая была получена либо от высшего «я», либо от говоруна. Мы можем научить наш сознательный ум делать этот выбор между двумя источниками. Подсознательный ум – это хранилище огромного объема информации. У него также есть доступ к вселенской энергии. Работает он подобно компьютеру, находя и сортируя данные. Например, вы долго и безуспешно пытаетесь вспомнить чье-то имя, а потом оно в самый неожиданный момент выскакивает на поверхность сознания. Это поработал ваш подсознательный ум. Он безоговорочно выполняет приказы сознания. Для него не существует понятий «плохо» или «хорошо», «правильно» или «неправильно». Вспомните эксперимент с рукой в главе 5, когда подсознанию было сказано «я сильный и достойный человек», рука становилась сильнее, а при установке «я слабый и недостойный» ее легко можно было опустить. Подсознание принимает информацию от сознания, независимо от того, правдива ли она, и даже независимо от того, верите вы в нее или нет. Моя модель предполагает, что ум способен делать выбор. Он может открыться для неиссякаемого потока всевозможного негативизма, которым будет заливать вас говорун, или же прислушаться к высшему «я», любящему, щедрому, изобильному и поддерживающему вашу веру в себя. Все упражнения и идеи этой книги направлены на то, чтобы сознательный ум открыл дверь изобилию высшего «я», а не у Божеству Гаворуна. Сознательный ум часто не отдает себе отчета в том, что им управляет говорун, но даже понимая это, он настолько привык его слушать, что в повседневной рутине – забывает прислушиваться к Высшему «Я». Ему нужно напоминать об этом. Вот здесь и пригодятся аффирмации, позитивное мышление, аудиозаписи, книги, цитаты и остальные инструменты. Все они в вашем распоряжении и, надеюсь, у вас под рукой. Они помогут напомнить вашему сознательному уму, что вы лично не собираетесь больше слушать «Говоруна». Как и Высшее «Я», внутренний говорун – неотъемлемая часть вас, был и всегда останется с вами. Поэтому не смущайтесь и не пугайтесь, если он время от времени будет прорываться на передний план. Могу вам гарантировать, что так и будет. Просто примите тот факт, что говорун – часть вашего внутреннего «Я». Кроме того и более того, у вас есть еще много чего, включая Высшее «Я». Нельзя сказать, что один из них прав, а другой нет. Просто каждый из них предложит вам свою дорогу по жизни и, соответственно, различный жизненный опыт. Почему происходит так много всего положительного, если сознательный ум предпочитает пользоваться советами высшего «я» и, наоборот, если он прислушивается к говоруну? Похоже, когда подсознательный ум получает приказы от сознательного ума, он выполняет их, подключаясь к вашему телу, чувствам и мышлению. Получив команду «я слаб и ни на что не гожусь», он подключается к вашему телу и делает вас физически слабее. Подключаясь к чувствам, привносит в них уныние и ощущение собственного бессилия, к интеллекту, и вы перестаете мыслить логически. Услышав же фразу «Я сильный и достойный человек», он подключается к вашему телу и делает вас сильнее, подключается к чувствам, и вот вы энергичны и уверены в себе. Мышление, в свою очередь, становится более ясным. Подсознательный ум также наполняет вас позитивной энергией. Более того, не будем забывать, что нас окружает вселенская энергия, без которой мир просто не мог бы существовать. Подсознательный ум, выполняя приказы, поступившие от сознательного ума, подключается к этой вселенской энергии, что и позволяет ему выдать на гора в точности то, что вы заказывали. Если скажете «я жалкое ничтожество», Вселенная посредством подсознательного ума обеспечит вас всевозможным негативом. Люди будут, так сказать, наезжать на вас. Все ваши усилия станутся бесплодными. Все вам будет мешать, а сил побороть неудачи просто неоткуда будет взять. На утверждение «я сильный и достойный человек» Вселенная, выслушав подсознание, ответит положительными событиями. Люди уважают вашу силу и поступают с вами честно и по справедливости. Вы достигаете намеченных высот. Ничто вам не мешает, все препятствия легко преодолимы. Суть здесь в том, что вселенская энергия, подобно подсознательному уму, не оценивает и не выносит собственных суждений о ваших пожеланиях. Метафизики говорят о том, что существуют законы вселенской энергии. Один из них – закон привлечения. Вы с ним наверняка знакомы. Подобное притягивает подобное. Излучая негативную энергию, что вы привлекаете? Тоже негатив. Настраиваясь на положительное, вы, соответственно, привлечете позитив. Вот почему так важно настроить свой разум на позитивное мышление. Некоторым, может быть, сложно принять саму идею вселенской энергии, но вам и не обязательно верить в это, чтобы раскрыть свое высшее «я». Когда человек чувствует себя частью чего-то большего, чем он сам, исчезает чувство одиночества, ощущение силы многократно возрастает, а страхи уменьшаются. Это относится к страхам уровня Три, о которых мы уже говорили. «Боюсь, что у меня не получится». Теперь вы сами видите, когда вселенская энергия на вашей стороне, вы можете научиться доверять не только себе, но и миру. Такое двойное доверие фактически означает конец страху. Один из инструментов, которым пользуется подсознательный ум, чтобы подключить вас к тому, что вы ищете, — ваша интуиция. Все эти необычные подсказки, которые вы порой получаете словно из ниоткуда, это голос вашего подсознательного ума. Вот оно, я нашел то, что надо. Те, кто знаком с силой интуиции, не смогут отрицать, что это дружественная сила, если прислушиваться к ее сигналам. Научитесь доверять интуиции, и в вашей жизни будут происходить чудеса. Интуиция всегда старается для нас, хотя мы редко следуем ее подсказкам. Когда я сознательно решила для себя, что буду поступать в согласии с теми мыслями, что периодически подбрасывает мне интуиция, начали происходить удивительные совпадения. Даже саму первоначальную идею проведения семинаров о страхе мне подкинула интуиция». В то время меня посещали лишь смутные мысли, что было бы неплохо однажды прочитать курс лекций на эту тему. Но я не стала развивать их, поскольку была слишком занята другим. Тем более, что требовалось подать обоснование и краткое изложение этого курса, а потом еще искать школу, которая согласилась бы пригласить меня с этими лекциями. На тот момент мне это казалось совершенно неподъемной работой. Однажды. Я как раз сидела за рабочим столом. В моей голове появилась навязчивая мысль «Обратись в новую школу». Почему именно туда, непонятно. Я никогда не посещала эту новую школу социальных исследований, никого там не знала. Я даже не знала, где она находится. Из простого любопытства я решила проверить свое интуитивное послание и заглянуть туда. Помню, мой секретарь даже спросила меня, зачем, а я сказала в ответ, «Сама не знаю». Она только странно посмотрела на меня, но я уже открывала дверь. Таксист подвез меня прямо к входной двери новой школы. Я прошла вестибюль, остановилась и задала себе вопрос. «Итак, что делаем дальше?» Далее мне на глаза попался указатель, где были перечислены различные факультеты. Мой взгляд остановился на общественных отношениях. «Пожалуй, мне туда», — сказала я себе. Мой ум сделал вывод. Если уж меня действительно что-то привело сюда, то, скорее всего, чтобы записаться на практический семинар. На доске объявлений как раз висело приглашение на такой семинар. В то время я была настоящим фанатом всевозможных практикумов и тренингов. Идея преподавания в новой школе мне и в голову не приходила. Я нашла дверь с табличкой «Факультет общественных отношений» и вошла внутрь. Приемная была пуста. Я заглянула в открытую дверь направо и увидела женщину, которая сидела за своим рабочим столом. На вопрос «Чем могу помочь?» я выпалила. Я пришла, чтобы прочитать курс о преодолении страха. Интуитивно, совершенно не задумываясь над тем, почему говорю эти слова. Поверьте, меня самой эта фраза удивила. Как оказалось, я говорила с деканом факультета, замечательной женщиной по имени Рут Ван Дорен. Она в изумлении посмотрела на меня, а потом сказала, «Глазам своим не верю». «Где только мы не искали кого-нибудь, кто прочитал бы у нас курс о страхе, и все впустую. А сегодня крайний срок подачи документов». Она поинтересовалась моим образованием и опытом работы и осталась довольна. Сказав, что ей пора бежать на автобус, декан попросила меня быстренько написать тезисы курса его название, что я и сделала. Вручив этот листок своему секретарю, она убежала, продолжая даже в дверях благодарить меня. Она ушла, а я так и продолжала стоять в смятении, ведь у меня не было осознанного намерения предлагать курс лекций, и то, что мне казалось такой трудоемкой задачей, месяцами кропотливого труда реально заняло ровно 12 минут. Ну вот, Рут Ван Дорен было что-то нужно, «Мне что-то нужно, и Вселенная свела нас вместе». «Как это получается, я не знаю. Знаю только, что это действительно работает». «Поразительно. Ведь если бы я трезво обдумала эту ситуацию, то едва ли стала бы подавать заявку в новую школу. Скорее бы уже обратилась в Хантер-колледж, где прошли мои студенческие годы» или в Колумбийский университет, где я защищала магистерскую и докторскую диссертации. К тому же и там, и там у меня много знакомых. Но мысли о новой школе в рациональной части моего ума и близко не было. Стоит отметить, что преподавание этого курса стало поворотной точкой в моей судьбе. Это был настолько положительный опыт, определенно говоривший мне, что это именно то, что мне нужно – что я решилась оставить дело своих предыдущих десяти лет, чтобы стать преподавателем и писателем. Да, кстати, вы догадались, какое название я выбрала для своего курса? Конечно же, бойся, но действуй. Не сомневаюсь, вы слышали и о более ярких примерах работы интуиции. история о спасенных жизнях, невероятных совпадениях, сводивших людей вместе и тому подобном. Суть в том, что у всех нас есть доступ к этой интуитивной силе. Нужно только начать прислушиваться к посланиям, которые шлет нам подсознательный ум. Подозреваю, что он работает согласно инструкциям, которые мы сами даем ему, иногда даже не подозревая об этом. Мы могли забыть о том, что просили о чем-то или хотели чего-то. Но подсознание помнит все. На практике бывает полезно, так сказать, отпустить подсознание и не вмешиваться в его работу. Вот почему часто самые эффективные решения приходят в голову, когда мы отдыхаем или переключаемся на другой вид деятельности. Просто начните обращать внимание на сигналы подсказки и поступайте соответственно им. Если интуиция говорит вам, «Позвони тому-то», «позвоните». «Если подсказывает пойти куда-то», «сходите». «Вначале вы можете запутаться в том, действительно ли это интуиция». «Или же вставил свое словечко говорон или еще что-то». «Просто следуйте внутреннему голосу и скоро разберетесь, что к чему». «Лично я сейчас руководствуюсь случайными, казалось бы, мыслями, и это дает замечательный результат». Целая глава моей книги «В объятиях неопределенности» отведена развитию интуитивных способностей. Вы можете также найти книги, полностью посвященные этому вопросу. Эту область знаний определенно стоит изучать.